«Праздник в ресторане у Поппи». Трое полицейских из железнодорожной полиции в форменных голубых беретах смотрели по сторонам под аккомпанемент аккордеониста, который выдавливал жалостливую мелодию из своего инструмента. Один из них, растроганный тоскливой песней, поднял бокал с пивом в честь юного музыканта и бросил ему рупию. Монету на лету ловко поймал лангур с черной мордочкой сидевший у юноши на плече. Обезьянка засунула ее в зажатый в лапках мешочек со звонкими монетами, а затем подняла голову в ожидании новой награды. Юноша повернулся и чуть не врезался в Чопру, который в эту самую минуту заходил в ресторан. В другое время он бы прогнал молодого человека. Он не хотел поощрять трубадуров и нищих в своем ресторане, но сегодня вечером ему было не до того. Опустив голову, он пулей промчался мимо аккордеониста и ворвался в свой кабинет, где его ожидали Поппи и Рангвалла. Поздоровавшись, он устало сел за стол. Поппи, которая подготовилась к возвращению мужа и заказала на кухне порцию карри с яйцом по-хайдерабацки и рис басмати на пару, подняла бамбуковую крышку с подноса. Запах защекотал чопри ноздри, но недавние события лишили его аппетита. За эту бурную ночь произошло множество событий. Вернувшись на яхте «Все золото мира» с присмиревшим сунилом Картиком, вместе со старшим инспектором Бомбертоном он остался ждать прибытия представителей правопорядка. Надо сказать, им пришлось не сладко. Среди задержанных были самые богатые и влиятельные люди в Индии, которые не собирались сдаваться на милость какому-то англичанину, и частному детективу. До прибытия основных сил многим удалось ускользнуть на тотчас вызванных катерах, несмотря на все попытки Бомбертона запереть их в бальной зале. Оставшиеся изрыгали бесконечный поток оскорблений, страшных угроз и клятвенных обещаний, произнесенных самым что ни на есть грозным видом. Мобильные телефоны раскалились от ярости на Бобов. Чопра посоветовал Бомбертону отвести оставшихся в ближайший полицейский участок Колобы. Он позвонил Пулченду и попросил освободить камеры предварительного заключения для высокопоставленных новых гостей. Бомбертон с неохотой согласился на его план, но не успели они и на километр приблизиться к участку, как смущенного дежурного отделения атаковала орда алчных адвокатов которые заставили его пожалеть о том, что он решил работать в Рождество. В результате их махинаций ни один из присутствующих на аукционе не был задержан. Чопра, который уже падал от изнеможения, хрип доказывая полицейскому начальству, что эти люди виновны наравне с Санни Картиком и Булбулом Канодией. Он зря старался. Вспомнились слова заместителя комиссара полиции Суреша Рао, который был вне себя от ярости, когда обнаружил, что Чопра лишил его лавров-победителя. — Ты думаешь, что победил Чопра? Но это не так. Ты нажил себе врагов среди самых могущественных людей страны. Более того, ты выставил их дураками. Они этого не забудут и никогда не простят. Комиссар полиции и главный министр штата также не пожалели яда в его адрес. «И какие, по-вашему, мы должны предъявить им обвинения?» — спросил язвительно комиссар. «В посещении костюмированного бала?» «Их адвокаты не оставят от нас и мокрого места. Это в том случае, если мы не погрязнем лет на десять в юридической казуистике. У вас даже нет бриллианта. Все, что у вас есть, — это Картик и Канодия. А отец Картика для своего сына перевернет небо и землю». Косвенных улик суду будет недостаточно, Чопра. Выговорившись, он удостоил бывшего полицейского несколькими словами скупой похвалы. Довольствуйтесь тем, чего вам удалось добиться. Не стоит гнаться за двумя зайцами. чего он, собственно, добился? Что ж, по крайней мере, утешал тот факт, что он выполнил свое обещание и доказал невиновность Шекхара Горевала. Горевала освободили час назад при полном собрании прессы, но вместо того, чтобы извиниться, власти заявили, что они специально арестовали Горевала, чтобы выманить настоящих преступников, и что он с самого начала сотрудничал со следствием. Сам Горевал никак это не прокомментировал. Очевидно, с ним договорились. Когда Чопра вез его домой, бывший коллега едва сдерживал слезы благодарности. — Чопра, ты спас мне жизнь. Без тебя я бы погиб. — Я не должен был в тебе сомневаться. — Ты не сомневался, — сказал Горевал. — В самом главном. — В этом. И он дотронулся до груди. Горевал пригласил Чопру выпить за освобождение, но тот отказался. Он знал, что его бывшему коллеге больше всего сейчас нужно побыть с семьей, посидеть дома и осмыслить чудесное спасение. Как это событие повлияет на его оставшуюся жизнь, мог определить для себя только горевал. Чопра осознал, что Поппи что-то говорит ему. Он постарался сосредоточиться. Она рассказывала, что именно произошло в его отсутствии. Поппер рассказала, что Ирфан вернулся в ресторан накануне вечером, приблизительно в то время, когда Чопра с Бомбертоном отправились на яхту. Он пришел вместе с Ганешей, которого, к ужасу Чопры, похитил промот Кандвилкар из отдела по контролю за опасными животными штата Махараштра. Никто не знал, как Ганеше удалось выбраться из цепких лап Кандвилкара и как он обнаружил Ирфана. Мальчик объяснил все чрезвычайно просто. Гонеша нашел меня и привел домой. Если вы позволите мне остаться, я больше никогда не уйду». Поппи расплакалась, когда застала их обоих дома целыми и невредимыми. Чо прослушал, как она живописала картину их счастливой встречи. Чудом спавшись, усталые и покрытые боевыми шрамами беглецы добрались до ресторана. Здесь их криками восторга встретили сотрудники и, переполненная чувствами Поппи, которая пришла сюда в поисках своего заблудшего мужа, недовольная тем, что он в очередной раз исчез в неизвестном направлении. — Где ты был, неугомонный мальчишка? — сказала она, одновременно обнимая и броня Ирфана. — Кто тебе разрешил уйти? Она отстранила его на длину руки и оглядела его. «Ты похудел. И эти синяки! Куда ты ушел с тем человеком? Он в самом деле твой отец!» «О, если бы этот негодяй оказался сейчас передо мной!» «Можете о нем больше не беспокоиться», — сказал Ирфан, бросив взгляд на Ганешу. «Его больше нет и не будет». Поппи подозрительно прищурилась, а потом ее лицо расплылось в улыбке. «Что ж...» «Если он вернется сюда, то будет иметь дело со мной, и да поможет ему небо!» Она снова обняла их обоих, а потом обвела опытным взглядом, сморщив нос. «Вам нужно помыться!» Ирфан и Ганеша не на шутку обеспокоились. Не то, чтобы они не любили мыться, нет. Просто дело в том, что представление Поппи о водных процедурах сильно отличалось от их собственных. Они любили поваляться в грязи, а потом смыть ее из шланга. Ванная под руководством Поппи включала в себя мыло, лосьоны, тальк, мочалки, увлажняющий крем и букет ароматических масел, которому мог позавидовать настоящий алхимик. После этой процедуры за ними еще несколько дней тянулся шлейф странных запахов. «А, смотрю, ты вернулся!» «Надоело бездельничать, да?» — ковыляя к собравшимся, присоединилась Пурнима Дэви. «Ну-ка, вместо того, чтобы слоняться без дела, сходи принеси мне чай. Я тебе не за то плачу, чтобы ты глазел по сторонам». «Мамми Джи, бедный мальчик достаточно пережил», — строго сказала Поппи. «Ерунда!» — сказала Пурнима. «Когда ему будет столько лет, сколько мне?» его будут вечно терзать боли, когда он будет окружен неблагодарными людьми и шутами гороховыми, когда он будет брошен на милость неотесанного зятя, вот тогда он сможет сказать, что достаточно пережил. — Пурнима, мадам, я сейчас принесу ваш пряный чай, — бодро сказал Ирфан. Он последний раз обнял Поппи и выбежал из комнаты. Ганеша отправился трусцой следом. Внутри у него восходила яркая луна счастья. Ирфан знал, что никогда не расскажет Поппе и Чопре, как больно ему было оставить их, и что он сделал это, только чтобы защитить их от своего злодея отца. В его жизни не было слова «семья». Но сейчас впервые он начал осознавать то, что остальные дети воспринимают как само собой разумеющиеся. Он молил небо никогда больше не разлучаться с ними, даже на один день. Несмотря на мрачное настроение, Чопра не мог сдержать улыбки во время рассказа Поппи. У него не было возможности раньше вернуться в ресторан, поскольку он провел всю ночь в штаб-квартире главного следственного управления вместе с Бомбертоном и высшими чинами полиции Брихан, Мумбаи. В середине ночи его попросили проехать на залив с бригадой полицейских водолазов и постараться максимально точно описать место, где затонул Кахинур. Как он и предполагал, пока поиски не дали никаких результатов. Наконец, после подробного допроса комиссара полиции и главного министра, усталому Чопе вместе с Горевалом разрешили уйти. Как будто по воле проведения... В эту минуту в дверь постучали, и в комнату вошел Ирфан, чтобы оторвать Чопру от мрачных мыслей. Мальчик посмотрел на Чопру. Поколебавшись, он подбежал к нему и обнял. Поначалу ошарашенный Чопра почувствовал, как руки сами собой тянутся обнять мальчика в ответ. Он ощутил ком в горле. «Как ты, малыш?» — наконец спросил он. Ирфан вытер глаза, искривленные ладонью своей изувеченной левой руки. «Я не плачу», — сказал он. «Я резал лук для шефа». Чопра улыбнулся. «Ганеша спит?» Ирфан покачал головой. «Нет, он ждет вас. Тогда не будем заставлять его ждать». Ганеша стоял под своим манговым деревом и играл с красными шариками, которые звенели, когда он толкал их хоботом. Чопра увидел что это специальные крикетные шарики для незрячих. Слоник повернулся, услышав приближение Чопры, а потом разбежался и ударил его головой в живот, чуть не сбив с ног. Переведя дух от этого чрезмерного проявления чувств, Чопра присел на колени и посмотрел на слоненка в упор. — Прости, что я не смог тебя защитить, — сказал он. — Этого никогда больше не повторится. Чопра просто констатировал факт. Эту и несколько других уступок ему удалось выбить из главного министра взамен на его помощь в масштабной операции по прикрытию тылов, которая полным ходом шла сейчас в коридорах власти Мумбаи. Больше никаких проверок от промода Кандвилкара или его собратьев. В этом он мог быть уверен. Ганеша протрубил в знак понимания, и вернулся к своей игре. Рангвалла кашлянул за спиной у Чопры. И что будет дальше? Я имею в виду дело Кахинура. Дальше? Дальше они будут обыскивать залив, пока не найдут бриллиант или не сдадутся. Они никогда не сдадутся. Британцы им не позволят. Может быть и так. Пока Картика отпустили под залог. Он обязан находиться дома. Его адвокаты уже заявляют, что он стал жертвой заговора. Без бриллианта осудить его будет очень непросто. А что Канодия? У Канодии большие неприятности. Картик все валит на него. Осведомители комиссара говорят, что даже банда Чохана не желает иметь с ним дело. «Думаю, что он будет главным обвиняемым». Наши с Бомбертоном показания против Картика, как главного вдохновителя всей операции, мало кого интересуют. Все хотят сделать Канодию козлом отпущения. Его необходимо сделать козлом отпущения. Лицо Чопры приняло мрачное выражение. Ну что ж, по крайней мере, ему удалось подержать Кахинур в руках, сказал Рангвалла, и в его голосе послышались печальные нотки. «Да», — сказал Чопра, вспомнив, как нежно Каноди обращался с... Он замер. Мысль обожгла его мозг, как новое солнце, вспыхнувшее внутри туманности. Рангвала, пригони микроавтобус! Мы едем на Севен Роудс!» «А как же твой ужин?» — сказала Поппи. «Ужин подождет!»